Глава 1080. Алые врата царства древности. В мире бога Девяти морей вспыхнуло два потока ауры, принадлежащие двум демоническим патриархам. Оба потока стремительно умчились в Девятое море, причём не они одни. Два эксперта царства Дау из других фракций быстро сбросили себя от сопенения и тоже отправили божественное сознание, чтобы своими глазами всё увидеть. Лен Юинь посмотрел на Мэн Хао, в его взгляде читалось предвкушение. Мастер Шейн закрыл глаза с едва заметной улыбкой. Никто, кроме практиков царства Дау, не мог почувствовать аур над Девятым морем. Зрители видели только, как Цзюпо бросила Манхау блестящий флакон. Целебные пилюли и сам флакон были совершенно необычайными. Манхау сорвал пробку и принюхался. С его навыками вдавал химии, он сразу определил эффект лежащих внутри пилюль. Такие восстанавливающие пилюли считались роскошью даже по меркам практиков царства древности. Такие могли найтись в сумках экспертов царства Дао, но даже у них их было немного. Всего одна такая пилюля считалась невероятно ценной. Манхау ещё раз сложил ладони перед Зюпо в знак благодарности, а потом без колебаний забросил пилюлю в рот. В следующий миг Манхау всего затрясло. Его культивация восстанавливалась такой немыслимой скоростью, что всего через пару вдохов он вернулся на пик своей формы. Вдобавок, после сражения с давлением Девятого моря он стал ещё сильнее, чем раньше. «Я выиграл пари, и теперь 300 миллионов бессмертных нефритов мои!» Пробормотал он. Сделав глубокий вдох, он, преисполненный амбициями, повернулся к золотым вратам Стелли. «Моё физическое тело достигло критической точки. Раз так, нужно идти ва-банк. За исключением пятой каменной Стеллы, я хочу занять первое место на всех остальных». Под изумленными взглядами простых и ненавистными взглядами демонических практиков он вновь вошёл в первые золотые врата Стеллу, После его исчезновения толпа учеников словно взбесилась. «Он что, опять собрался испытать себя в первой стеле? Он уже забрался в десятку лучших! Неужто ему хочется занять место выше? Такое испытание нельзя закончить за один раз. Оно требует постоянного прогресса культивации и самосовершенствования. Манхао слегка нетерпелив. Со второй попытки ему точно не удастся забраться выше пятого места!» Файндун Эр не знала, что думать. Ей было в новинку видеть такое опрометчивое поведение Манхао. По её мнению, такой коварный тип никогда не совершал невыгодных для себя поступков, такой его выбор означал, что на это у него имелась веская причина. Оставив гудящую толпу снаружи, Манхау вновь вернулся в море под миром бога Девяти морей. В этот раз он стал погружаться без остановок, вскоре он достиг своего прошлого рекорда отметки в 60 тысяч метров. Там он на мгновение застыл, позволив культивации вступить в противоборство с давлением, стеснув зубы он вновь начал спуск. Ему хотелось совершить прорыв в культивации физического тела, сделать его сильнее. Единственный способ это сделать заключался в дальнейшем погружении. Там, на страшной глубине, чудовищное давление продолжит переплавлять его тело, силой переступив через последнюю границу, он был убеждён, что его физическое тело станет совершенно невероятным. Из уголков его губ текла кровь, а внутри тела слышался натужный хруст. По мере погружения давление ужесточалось, В результате противостояния давлению воду вокруг его тела покрывала рябь, и всё же он не прекращал спуск. 75 тысяч... 84 тысячи метров. Его голова гудела, плоть постепенно рвалась из-за окружающего давления, пламя жизненной силы тускнело, а культивация находилась под такой нагрузкой, что практически перестала вращаться. Он чувствовал на своих плечах вес всего неба и земли, когда у него начало мутнеть перед глазами... Он лишь стиснул зубы и продолжил погружаться в пучину. В один момент некоторые эксперты поздней стадии царства древности Мира Бога Девяти Морей, медитирующие в уединении, внезапно открыли глаза. Вскоре эксперты средней ступени царства древности тоже заметили нечто странное в мире снаружи. Тем временем Манхао продолжал свой безумный спуск в Девятое море. Он уже достиг глубины в 90 тысяч метров, где его встретило давление в десятки раз больше, чем на 60 тысяч метров. Вокруг была лишь непроглядная тьма, но сейчас она уже ощущалась не как вода, а как ветер. Возможно, Манхау просто померещилось, на такой глубине он практически ничего не видел. К этому моменту пламя его жизненной силой теплилось, подобно крохотному пламени свечи, готовые потухнуть от легчайшего дуновения ветра. Его тело скручивало и сжимало, словно его в любой момент могло разорвать. Уже теряя сознание, он внезапно мысленно закричал. «Это мой предел! Да откроются врата царства древности!» Теперь даже практики Царства Бессмертия в Мире Бога Девяти Марий почувствовали нечто странное. Поменявшись в лице, они подняли глаза вверх и обомлели. Это же... Великие Врата Царства Древности! Такие врата появляются во время прорыва человека с Царства Бессмертия на Царство Древности! У кого-то случился прорыв на Царство Древности? Нет, не может быть! Почему эти врата алые? Разве цвет не серый? В Мире Бога Девяти Марий воцелился хаос. На каждом углу сообщества слышались крики. Всё Девятое море зашумело, а морские твари попрятались кто куда, слишком напуганные, чтобы узнать, что происходит. В звёздном небе множество пылинок звёздного света объединились вместе в несравненно величественные врата. Они были полностью алого цвета и испускали древнюю первозданную ауру, из-за которой в море разразился шторм. Казалось, эти врата символизировали небо и землю, волю мира, горы и моря. «Алые врата царства древности!» олицетворяют физическое тело царства древности! Это точно царство древности физического тела!» Такие хриплые возгласы раздавались из глоток мудрых экспертов поздней ступени царства древности. Эта новость разлетелась по миру бога Девяти Мори быстрее лесного пожара, поставив всё сообщество на уши. все уже позабыли о Манхао. Всё-таки наблюдать за появлением эксперта царства древности было куда интереснее, чем заметаниями Манхао между золотыми вратами. Только фандун Эр почувствовав эманацией великих врат царства древности, внезапно перевел взгляд на имя Манхао в списке золотых врат. В этот самый момент врата царства древности над Девятым морем вспыхнули алом светом, который, пронзив морскую воду, достиг мира бога Девяти морей и озарил первые золотые врата Стелло. У многих людей отвисла челюсть. «Это же Манхао! Единственный человек, проходящий испытание первой каменной Стеллы, это Манхао!» «Но как такое возможно? Манхао переходит на царство древности? Или это его физическое тело переходит на царство древности?» Удивлённые крики учеников сообщества слились в какофонию звуков, Фаньдун-Эр слегка зашаталась и прикусила нижнюю губу. Манхао действительно был огромной горой на пути целого поколения избранных, горой, которая сегодня стала ещё выше. Срок это малый свет пробил золотые ворота Стелло и возник в море под сообществом. В следующую секунду он уже достиг отметки в девяносто тысяч метров и Мэнхао. Его тело скручивало и сдавливало со всех сторон. Божественное сознание помутилось, а сам он из последних сил держался, чтобы не потерять сознание. Когда его объял алый свет, он с ярким блеском в глазах задрожал. Наполнивший его чудовищный рокот привёл его в чувство... В момент ясности сознания он поднял голову вверх и рванул с глубины в 90 тысяч метров к поверхности, пока не покинул золотые врата Стеллу и не появился в мире бога девяти морей. Все, даже эксперты царства Дао, сейчас смотрели на него. Множество пар глаз наблюдало, как он в лучах алого света начал подниматься в воздух, он прошёл магическую формацию мира бога девяти морей, пересёк море и взмыл в небо. Из сообщества следом вылетело немало практиков, желающих увидеть всё собственными глазами. Девятое море штормило, но взгляды людей были направлены в небо. Там парили гигантские алые врата царства древности, чью древнюю волю могли почувствовать все невольные свидетели этого события. Такая воля символизировала само небо и землю, внушая благоговейный трепет даже в сердца практиков царства Дао. Купаясь валом свечений, тело Манхау стремительно восстанавливалось. Он поднимался все выше и выше, пока не оказался прямо перед огромными вратами. К этому моменту свечение исчезло, оставив полностью исцелённого Мэнхао. Он чувствовал растущую силу своего физического тела, с хрустом он быстро вырос до 9 метров, теперь став похожим на гиганта. Но в сравнении с вратами царства древности он выглядел совсем крошечным, и его взрывная энергия могла всколыхнуть небо и землю, за ним пристально следило огромное количество людей. Все видели, как практики царства бессмертия переходили на царство древности, Но ещё никому не доводилось лицезреть такой прорыв физического тела. Манхау втянул полный грудь воздуха, он почувствовал появление печати на своей культивации, а значит в его распоряжении осталась только сила физического тела. Несмотря на готовящуюся невероятную трансформацию, грядущие события, хоть и уступали переходу культивации на царство древности, всё ещё считались древним треволнением. Манхау внезапно с рёвом бросился к вратам царства древности, при этом ударив створы не кулаками, раскрытыми ладонями. Он не вращал свою культивацию, используя только силу своего физического тела. Великие врата царства древности задрожали и слегка приоткрылись, оттуда ударил порыв ветра, ослабивший силу пламени жизненной силы. «Никаких магических техник! Это древнее треволнение моего физического тела! Однако я все еще могу использовать мои секретные техники!» Его голос эхом прокатился по небу. Присутствие печати никак не помешало ему использовать личную секретную технику. Все 123 бессмертных меридианов всё ещё могли быть превращены в один меридиан физического тела. Внезапно его физическое тело увеличилось в размерах и полыхнуло чудовищной силой. Из его горла вырвался яростный крик, когда он двумя руками с размаху ударил во врата царства древности, вложив в удар всю свою силу. С оглушительным скрежетом огромные врата царства древности открылись!